Глава вторая, из которой следует, что не всегда входит в дом тот, кто открывает дверь. В те времена Сент-Антуанские ворота представляли собой рот каменного свода, напоминающего арку ворот Сен-Дени или Сен-Мартенских ворот в современном нам Париже. С левой стороны к ним вплотную подходили какие-то постройки, другим своим концом примыкавшие к Бастилии, и как бы связывавшие Сент-Антуанские ворота со старой крепостью. Справа от ворот и до Бретонского дворца простирался обширный, мрачный и грязный пустырь. Если в дневное время на нем еще можно было встретить прохожего, то с наступлением темноты всякое движение тут затихало, ибо в те времена улицы по ночам превращались в воровские притоны, а ночные дозоры были редкостью. Запоздалые пешеходы робко жались к стенам крепости, поближе к часовому на башне, который, правда, не был в состоянии прийти на выручку, но мог хотя бы позвать на помощь и своими криками отпугнуть грабителей. Само собой разумеется, что в зимние ночи прохожие вели себя еще более осмотрительно, нежели в летние. Ночь, ознаменованная событиями, о которых мы только что рассказали, а также другими происшествиями, О которых нам еще предстоит поведать читателю, выдалось на редкость темной и морозной. Небо сплошь затянули черные низкие тучи, и спасительного часового за зубцами королевской твердыни невозможно было разглядеть, да и ему, в свою очередь, не стоило даже и пытаться различить на пустыре каких-нибудь прохожих. Со стороны города, перед Сент Антуанскими воротами, не стояло ни одного дома. Там тянулись две высоких стены, справа ограда церкви святого Павла, а слева стена, окружавшая Турнельский дворец. Эта последняя, подходя к улице Сен-Катрин, образовывала внутренний угол, тот уголок, о котором Сен-Люк говорил Бюсси. Дальше тесно жались друг к другу домишки, расположенные между улицей Жуи и широкой улицей сен антуан перед которой в те времена проходила улица Биет и выселась церковь святой Екатерины. Ни один фонарь не освещал только что описанную нами часть старого Парижа. В те ночи, когда луна брала на себя освещение Земли, здесь, на фоне звездного неба, четко выделялся огромный силуэт Бастилии, мрачной, величественной и неподвижной. В безлунные ночи на месте крепости виднелось лишь черное пятно густого мрака, сквозь которое там и сям пробивался бледный свет редких окон. Описываемая нами ночь началась сильным морозом и должна была завершиться обильным снегопадом. В такую ночь ничья нога не осмеливалась ступить на растрескавшуюся землю пустыря, этого подобия дороги, ведущей в предместье, которой, как мы уже знаем, избегали запоздалые путники, Предпочитавшие безопасности ради делать крюк. Однако опытный глаз мог бы заметить в углу, образуемом стеной турнельского дворца подозрительные черные тени, которые время от времени шевелились, наводя на мысль, что это какие-то бедолаги пытаются сохранить естественное тепло своих тел, с каждой минутой все более и более похищаемое у них неподвижностью, на которую они, по-видимому, сами добровольно обрекли себя в ожидании предстоящего события. Ночной мрак не позволял Часовому на крепостной башне видеть, что происходит на площади. Часовой также не мог слышать и разговор подозрительных теней, потому что они переговаривались шепотом. А между тем беседа их представляет для нас некоторый интерес. — Этот бешеный Бюсси правильно нам накаркал, — сказала одна тень. — Ночка сегодня вроде тех, что мы видели в Варшаве когда король Генрих был польским королем. Если так и дальше пойдет, то пророчество Бюсси сбудется. У нас кожа потрескается. «Ну — Ну-ну, Мажерон, что это ты расхныкался, как баба? — ответила другая тень. — Конечно, сейчас не жарко, но закутайся поплотней в плащ, засунь поглубже руки в карманы, и ты перестанешь загнуть. — Легко тебе говорить, Шомберг, — вмешалась третья тень. Сразу видно, что ты немец и с измальства приучен к холоду. А вот у меня из губ, кровь сочится, а на усах сосульки растут. А у меня руки мерзнут, отозвался четвертый голос. Могу пари держать, пальцы уже отмерзли. Петненький Келюс. Что же ты не захватил с собой муфту твоей маменьки? ответил Шомберг. Она была бы счастлива судить ее тебе. Скажи ты ей только что муфта поможет избавиться от ее ненаглядного пюси которого она ставит на одну доску с чумой. — Ах, боже мой, да имейте же терпение, — произнес пятый голос. — Еще минута, и я уверен, вы будете жаловаться на жару. — Да услышит тебя Господь, Депернон, — сказал Мажерон, постукивая ногами. — Это не я, — отозвался Депернон. — Это Део сказал. А я молчу, боюсь, как бы слова не замерзли. «Что ты говоришь?» — спросил Килюсу у Мажерона. «Део сказал», — ответил тот, — «что пройдет минута, и нам станет жарко, а я заключил, да услышит тебя Господь!» «Кажется, Господь его услышал. Я вижу, по улице Сен-Поль что-то движется. Ошибаешься. Это не может быть он. А почему?» «Потому что он намеревался ехать не по ней. Ну и что из того?» «Разве не мог он почуять неладное и поехать другой дорогой?» «Вы не знаете, Бюси. Раз уж он сказал, по какой дороге поедет, то по ней он обязательно и поедет, даже если будет знать, что сам дьявол караулит его в засаде». «Ну а пока что, — сказал Келюс, — там все же идут два человека». «Верно, верно!» — подхватило несколько голосов, подтверждая достоверность его наблюдения. «В таком случае, господа, чего мы ждем?» «Вперед!» — предложил Шомберг. «Минуточку», — вмешался Депернон. «Стоит ли потрошить добрых буржуа или честную поведуху? Ага, они останавливаются». Действительно, дойдя до перекрестка улиц Сен-Поль и сен антуан два человека, заинтересовавшие пятерых друзей, остановились словно в нерешительности. «Ну и ну!» Неужели они нас увидели? – сказал Килюс. Откуда же? Мы и сами-то себя с трудом различаем. Верно, согласился Килюс. Гляди-ка, гляди! -ка, гляди они свернули налево, остановились перед каким-то домом, чего-то ищут. Ей богу ты прав. Похоже, что они собираются войти, – сказал Шомберг. Неужели мы их упустим? Но это не он ведь он намеревался идти в Сент-Антуанское предместье, А эти двое вышли из улицы сен поль и спустились вниз, — возразил Мажерон. — Ну а кто поручиться? — настаивал Шомберг. — Что эта продувная пестя не провела нас? — Он мог сбить нас с толку то ли нечаянно, по запывчивости, то ли умышленно, из хитрости. — Правда твоя. Так могло случиться, — согласился Килюс. Это предположение заставило всю компанию миньонов стремительно броситься вперед. Как свора голодных псов, они выскочили из своего убежища и, размахивая обнаженными шпагами, ринулись на двух человек, остановившихся перед дверью какого-то дома. Один из двух незнакомцев уже повернул было ключ в замочной скважине, и дверь подалась, но тут шум, поднятый нападающими, заставил таинственных пришельцев обернуться. — Что там такое? Да спросил оборачиваясь тот, кто был пониже ростом. — Не на нас ли покушаются? — Ах, монсеньор, — ответил тот, кто открывал дверь. — Мне кажется, дело идет к этому. Вы соблаговолите назвать себя или пожелаете сохранить инкогнито? Они вооружены, мы в ловушке. Какие-нибудь ревнивцы нас выследили. Боже правый, я говорил вам не раз. — Эта дама такая красотка, что непременно должна иметь поклонников. — Войдем до рельи поторопись. Лучше выдерживать осаду за дверью, чем перед дверью. — Да, монсеньор, если только в крепости вас не ждут враги. Но кто поручится? Рельи не успел кончить. Миньоны короля с быстротой молнии преодолели пространство в сотню шагов, отделявшее их от двух пришельцев. Келюс и Мажерон, бежавшие вдоль стены, бросились между дверью и незнакомцами, дабы отрезать им путь к отступлению. Шомберг, Део, Эдепернон приготовились напасть со стороны улицы. «Смерть ему! Смерть ему!» — вопил Килюс, как всегда самый неистовый из всей компании. Вдруг тот, кого величали монсеньором и у кого спрашивали, не пожелает ли он сохранить инкогнито, повернулся к Килюсу, сделал шаг вперед и надменно скрестил руки на груди. «Мне послышалось. Вы угрожали смертью наследнику французского престола, господин де Келюс!» Зловещим голосом отчеканил он. Келюс отшатнулся. В глазах у него потемнело. Колени подогнулись, руки бессильно опустились. «Монсеньор Герцог Анжуйский!» — воскликнул он. «Монсеньор Герцог Анжуйский!» — хором повторили все остальные. «Ну как?» «Мои дворянчики!» — угрожающе сказал Франсуа. «Будем мы еще кричать «Смерть ему! Смерть ему!» «Монсеньор!» — пробормотал Депернон. «Это была просто шутка. Простите нас!» «Монсеньор!» — поддержал его Део. «Мы даже и мысли допустить не могли, что встретим ваше высочество в этом глухом квартале на окраине Парижа!» «Шутка!» — воскликнул Франсуа, не удостаивая Део ответом. У вас странная манера шутить, господин Депернон. Ну что ж, раз это не меня, то кого же тогда вы хотели заколоть шутки ради? Монсеньор, — почтительно сказал Шомберг, — мы видели, как Сен-Люк вышел из дворца Монмарансии и направился в эту сторону. Его поведение нас удивило, и мы захотели узнать, с какой целью супруг оставляет свою шину в первую прачную ночь. Оправдание звучало довольно правдоподобно. На следующий день герцогу Анжуйскому, по всей вероятности, донесли бы, что Сен-Люк не ночевал во дворце Монмаранси, и выдумка Шомберга таким образом подтвердилась бы. «Господин де Сен-Люк? Неужели вы меня приняли за Сен-Люка, господа?» «Да, монсеньор», — в один голос ответили пятеро друзей. «Но разве мыслимо так грубо ошибиться?» усомнился герцог Анжуйский. «Господин де Сен люк на целую голову выше меня!» «Это так, монсеньор, но он одинакового роста с господином Дорильи, который имеет честь вас сопровождать», — нашелся Килюс. «И потом ночь такая темная, монсеньор», — подхватил Мажерон. «И еще того человека, который вкладывал ключ в замочную скважину, мы приняли за самого главного из вас двоих, Пробормотал до, и наконец заключил Келюс: "Монсеньор не может предположить, что мы осмелились бы даже помыслить против него что-нибудь дурное, что мы дерзнули бы помешать, пусть даже развлечением его высочества". Задавая вопросы и выслушивая более или менее складные ответы, диктуемые растерянностью или страхом, Франсуа предпринял ловкий стратегический маневр, разговаривая. Он шаг за шагом удалялся от порога той двери, у которой его захватили, и шаг за шагом, подобно тени, следовал за ним Дарильи, его лютнист, его неизменный спутник в ночных похождениях. Таким образом, они незаметно отошли на значительное расстояние от заветного дома, и миньонам уже не удалось бы узнать его среди других строений. «Моим развлечением!» — с горечью воскликнул герцог. Да откуда вы взяли, что я ищу здесь развлечений? — Ах, монсеньор, в любом случае, чтобы вас сюда не привело, — ответил Килюс, простите нас. Мы тотчас же уходим. — Хорошо. Прощайте, господа. — Монсеньор, — счел нужным добавить Депернон, — как хорошо известно вашему высочеству, мы народ неболтливый. Герцог Анжуйский, уже сделавший было шаг, — Собираясь уйти, резко остановился и нахмурил брови. «О чем вы толкуете, господин Ногаре? И кто от вас требует, чтобы вы не болтали?» «Монсеньор, мы подумали, ваше высочество одни в этот час, в сопровождении только своего доверенного лица. Ошибаетесь! Вот что следует думать. И я желаю, чтобы вы это думали!» относительно того, почему я оказался здесь в столь поздний час. Пятеро друзей застыли в глубочайшем, почтительнейшем внимании. — Я пришел сюда, — продолжал герцог Анжуйский, старательно растягивая слова, словно желая навеки запечатлеть в памяти слушателей каждый звук, — я пришел сюда посоветоваться с евреем Монасесом. Он умеет гадать на стекле и кофейной гуще. Как вы знаете, Манасес проживает на улице Турнель. Дарильи вас заметил издалека и принял за лучников, делающих обход. Тогда, — добавил принц с особой свойственной ему свирепой насмешливостью, которой страшились все, кто знал его характер, — как и подобает постоянным посетителям колдунов, Мы попытались спрятаться, прижались к стене и хотели укрыться в дверной нише от ваших грозных взглядов. Давая эти разъяснения, принц незаметно вышел на улицу Сен-Поль и оказался на расстоянии голоса от часовых бастилий, предосторожность отнюдь не излишняя в случае нового нападения, возможность которого, несмотря на все клятвенные заверения и униженные извинения миньонов, Герцог отнюдь не считал исключенной. Ему было слишком хорошо известно, какую застарелую и глухую ненависть питает к нему его царствующий брат. «Теперь вы знаете, чему следует верить, и главное, что следует говорить. А посему прощайте, господа. Само собой разумеется, не трудитесь меня сопровождать». Миньоны низкими поклонами распрощались с принцем, который направился в сторону, противоположную той, куда двинулись они, и несколько раз оборачивался, дабы увериться, действительно ли они уходят. — Монсеньор, — обратился к принцу Дорельи, — клянусь, эти люди замышляют недоброе. Время уже к полночи. Мы здесь, как они говорят, в глухом квартале. Вернемся побыстрее во дворец, Монсеньор. Вернемся немедля. — Нет. — сказал принц, останавливаясь. — Напротив. — Воспользуемся их уходом. — Ваше высочество, ошибаетесь. Они и не думают уходить. Монсеньор может в этом удостовериться своими собственными глазами. Взгляните. Они спрятались в том убежище, откуда выскочили на нас. Видите, монсеньор, вон там, в этом закоулке, на углу Турнельского дворца. Франсуа всмотрелся в темноту. Дурильи был совершенно прав. Все пятеро снова укрылись в том же самом углу. Несомненно, появление принца помешало им привести в исполнение какой-то замысел, и, может быть, даже они остались в этом пустынном месте с целью выследить принца и его спутника и убедиться, действительно ли те идут к еврею Монасесу. «Итак, монсеньор, какое решение вы приняли?» — спросил Дурильи. «Я заранее подчиняюсь любому приказу вашего высочества, но, по моему разумению, оставаться здесь было бы неосторожно». «Проклятие!» — сказал принц. «Да чего же досадно прекращать игру!» «Я вас вполне понимаю, монсеньор, но ведь партию можно и отложить. Я уже имел честь сообщить вашему высочеству все, что мне удалось разузнать. Дом снят на год». Мы знаем, что апартаменты дамы на втором этаже. Мы достигли взаимного понимания со служанкой. У нас есть ключ от входной двери. С такими козырями на руках мы можем не спешить. Ты уверен, что дверь открылась? Совершенно уверен. К ней подошел третий ключ из тех, что я принес с собой. Кстати, а ты ее запер? Дверь? Да. «Ну, конечно, мунсеньор. Как бы искренно не прозвучал ответ Дурильи на вопрос его покровителя, мы все же должны сказать, что фаворит герцога далеко не был уверен в том, что запер дверь, хотя хорошо помнил, что открыл ее. Однако его убежденный тон не оставлял герцогу и тени сомнения ни в первом, ни во втором. «И все же, — сказал принц, — Я был бы не прочь узнать, что они там делают, монсеньор. Я вам могу сказать это почти безошибочно. Они сидят в засаде и кого-то подстерегают. Уйдем отсюда. У вашего высочества немало врагов. Кто знает, что они могут вытворить. Ну ладно, уйдем, я согласен. Но мы обязательно вернемся. Только не этой ночью, монсеньор. Пусть ваше высочество поймет мои страхи. Мне повсюду мерещится засады и ловушки. Я всего боюсь, и это вполне понятно, ведь я сопровождаю первого принца крови, наследника короны, а столько людей хотят, чтобы она вам не досталась. Эти слова так подействовали на Франсуа, что он тотчас же решился отступить, но, уходя, не приминул, отпустить крепкое словцо по адресу тех, То осмелился встать на его пути, пообещав себе отплатить старицей всем пятерым. — Что ж тут поделаешь? — сказал он. — Вернемся во дворец. Распроклятая свадьба уже кончилась, и Бюсси должен быть там. Ему-то, наверное, посчастливилось завязать добрую ссору, и он заколол или завтра утром заколет кого-нибудь из этих постельных миньонов. Такая мысль меня несколько утешает. Да будет так, монсеньор. Станем уповать на Бюсси. Что до меня, то я не желаю ничего лучшего. Я, как и вы, ваше высочество, полагаюсь в этом отношении на Бюсси, как на каменную стену. И герцог со своим верным спутником отправились в Освояси. Они еще не свернули за угол улицы Жуи, как наши пятеро друзей заметили, что на углу улицы Тизон показался всадник, закутанный в длинный плащ. Копыта коня сухо и четко стучали по окаменевшей земле, и белое перо на шляпе всадника в густом ночном мраке посеребрил бледный луч луны, которому удалось прорваться сквозь сплошную пелену туч и плотный, насыщенный дыханием близкого снегопада воздух. Всадник туго натягивал поводья, и у коня, вынужденного идти шагом, Бока, несмотря на холод, были покрыты хлопьями пены. «На этот раз он!» — сказал Келюс. «Нет, не он!» — отозвался Мажерон. «Почему?» «Потому что этот один. Абюсси мы оставили с Дантраге и Рибейраком. Они не позволили бы ему так рисковать». «И все же это он!» «Он!» — сказал Депернон. «Прислушайся. Разве ты не распознаешь его звонкое «Хм?» «Вглядись хорошенько. Кто еще умеет так гордо закидывать голову? Он едет один». «Тогда», — сказал Део, — «это ловушка». «Ловушка или нет? В любом случае», — вмешался Шомберг, — «это он. А раз так, то со шпаги, господа». «Со шпаги!» И действительно, всадником был Бюсси, который безмятежно ехал по улице Сент-Антуан, неотступно следуя по пути, указанному Келюсом. Как мы знаем, Сен-Люк предостерег его, и хотя слова хозяина дома заронили в душу молодого человека вполне понятную тревогу, все же, выйдя из дверей дворца Монмаранси, он расстался со своими тремя друзьями. В этой беззаботности проявилось присущее Бюсси удальство, которое так ценил в себе сам доблестный полковник. Он говорил, «Я всего лишь простой дворянин, но в груди у меня сердце императора. Когда я читаю в жизнеописаниях Плутарха о подвигах древних римлян, я не нахожу в античности ни одного героя, деяние которого я не мог бы повторить во всех подробностях». «К тому же Бюсси...» подумал, что, может быть, Сен-Люк, никогда не принадлежавший к числу его друзей, проявил о нем заботу лишь потому, что сам попал в затруднительное положение. Быть может, его предупреждение было сделано с тайным намерением напугать Бюсси, вынудить его принять излишние меры предосторожности и выставить в смешном виде перед врагами, если и в самом деле найдутся такие смельчаки, которые отважатся его подкараулить. А для Бюсси показаться смешным было страшнее чем любая опасность даже у своих недругов он пользовался репутацией человека смелого до безрассудства и стараясь поддерживать свою славу на тех вершинах которых она достигла шел на самые дерзостные выходки так же и в эту ночь действуя по примеру героев плутарха он отослал домой трех товарищей сильный эскорт, способный дать отпор целому эскадрону и вот теперь В одиночестве, скрестив руки под плащом, вооруженный только шпагой и кинжалом, Бюсси ехал к дому, где его ожидало не любовное свидание, как это можно было подумать, а письмо, которое каждый месяц в один и тот же день посылала ему с нарочным королева Наварская в память об их нежной дружбе. Бравый воин, неукоснительно выполняя обещание, данное им прекрасной Маргарите, всегда являлся в дом гонца за ее посланием ночью и без провожатых, дабы никого не скомпрометировать. Бюсси беспрепятственно проделал часть пути от улицы Гран-Агустен до улицы Сент-Антуан, но когда он подъехал к улице сен катрин его настороженный, острый и приученный к темноте глаз различил во мраке у стены смутные очертания человеческих фигур, который не заметил имевший меньше основания быть на стороже герцог Анжуйский. Не надо забывать и того, что даже человек, поистине мужественный сердцем, чуя приближение опасности, испытывает возбуждение, и все его чувства и его мозг напрягаются до предела. Бюсси пересчитал черные тени на темной стене. Три, четыре, пять... Это еще без слуг. А слуги, наверное, засели где-нибудь поблизости и прибегут на подмогу по первому зову. Сдается мне, эти господа с должным почтением относятся к моей особе. Вот дьявол! Для одного человека дело тут выше головы. Так-так. Значит, благородный Сен-Люк меня не обманул и если он даже первый проткнет мое брюхо в драке, все равно я скажу ему спасибо за предупреждение, приятель. Рассуждая сам с собой, Бюсси продолжал двигаться вперед. Его правая рука спокойно лежала под плащом, а левой он расстегнул пряжку у плаща. И тут Шомберг крикнул со шпаги!» Его товарищи повторили этот клич, и все пятеро выскочили на дорогу перед бюсси а вот оно что господа раздался резкий но спокойный голос бюси видно нашего бедного бюси собираются заколоть так это он тот дикий зверь тот славный кабан на которого вы собирались поохотиться что ж прекрасно господа кабан еще раз спорит брюха кое кому из вас клянусь вам в этом А вы знаете, что я не трачу клят в попусту. Пусть так! Ответил Шомберг, и все же ты не веша, сеньор Бюсси Тампуас! Ты расковариваешь с нами, пешими, восседая на коне. При этих словах рука молодого человека, затянутая в белый атлас, выскользнула из-под плаща и блеснула в лунном свете, как серебряная молния. Бюсси не понял смысла этого жеста хотя и почуял в нем угрозу, поэтому он хотел было по своему обычаю ответить дерзостью на дерзость, но, вонзив шпоры в брюхо лошади, почувствовал, что она пошатнулась и словно осела под ним. Шомберг с присущей ему ловкостью, не раз подтвержденный в многочисленных поединках, которые он, несмотря на юные годы, уже имел на своем счету, метнул нож с широким клинком, более тяжелым, чем рукоятка, и это страшное оружие, перерезав скакательный сустав коня, застряло в ране, как топор в стволе дерева. Бедное животное глухо заржало, дернулось всем телом и упало на подогнувшиеся колени. Бюсси, как всегда готовый к любым неожиданностям, молниеносно соскочил на землю со шпагой в руке. — А, негодяи! — вскричал он. — Это мой любимый конь! «Вы мне за него дорого заплатите!» Шомберг смело ринулся вперед, но при этом плохо рассчитал длину шпаги Бюсси, которую наш герой держал прижатой к туловищу. Так можно ошибиться в дальности броска, свернувшейся спиралью ядовитой змеи. Рука Бюсси внезапно развернулась, словно туго сжатая пружина, и шпага проколола Шомбергу бедро. Раненый вскрикнул. «Отлично!» — сказал Бюсси. — Вот я и сдержал свое слово. У одного шкура уже продырявлена. Тебе надо было подрезать шпагу Бюсси, а не сухожилие его лошади растяпа. И пока Шомберг перевязывал носовым платком раненую ногу, Бюсси с быстротой молнии бросился в бой. Острие его длинные шпаги то сверкало у самых глаз, то чуть не касалось груди его противников. Он бился молча ибо позвать на помощь, а, следовательно, признаться в своей слабости было бы недостойно имени, которое он носил. Бюсси ограничился тем, что обмотал свой плащ вокруг левой руки, превратив его в щит и отступил на несколько шагов, но не замышляя спастись бегством, а рассчитывая добраться до стены, к которой можно было бы прислониться и, таким образом, прикрыть себя от нападения с тыла. При этом он не переставал вертеть шпагой во все стороны и каждую минуту делал добрый десяток выпадов, порой ощущая мягкое сопротивление живой плоти, свидетельствующее, что удар достиг цели. Вдруг он поскользнулся и невольно взглянул себе под ноги. Этим мгновенно воспользовался Келюс и нанес ему удар в бок. «Попал — Попал! — радостно закричал Келюс. Как же, в плащ, ответил Бюсси, не желавший признаться, что он ранен. Только трусы так попадают. И прыгнув вперед, он выбил из рук Келюса шпагу с такой силой, что она отлетела на десять шагов в сторону. Однако Бюсси не удалось воспользоваться плодами этой победы, так как в тот же миг на него с удвоенной яростью обрушились Део, Де и Мажерон шомберг перевязал рану келюс подобрал шпагу и бюсси понял сейчас он будет окружен в его распоряжении остается не более минуты если за эту минуту он не доберется до стены он погиб бюсси отпрыгнул назад положив расстояние в три шага между собой и своими противниками четыре шпаги устремились вслед и быстро догнали его но слишком поздно он успел сделать еще один скачок И прислониться к стене. Тут он остановился, сильный, как Ахил или Роланд, встречая улыбкой бурю ударов и проклятий, которые обрушились на его голову. Внезапно он почувствовал, что лоб его покрылся испариной, а в глазах помутилась. Бюсси совсем позабыла о своей ране, и эти признаки близящегося обморока напомнили ему о ней. Ага, Ты слабеешь! — крикнул Килюс, учищая удары. «Суди сам!» — сказал Бюсси. «Вот! Получай!» И эфесом шпаги он хватил Килюса в висок. От удара этой железной руки миньон короля навзнич рухнул на землю. И потом, возбужденный, разъяренный, словно дикий вепрь, который, отбросив насевших на него собак, сам кидается на своих врагов, Бюсси издал яростный вопль и ринулся вперед. Део и Депернон отступили. Мажерон поднял Келюс из земли и поддерживал его. Бюсси каблуком сломал шпагу Келюса и колющим ударом ранил Депернона в предплечье. Одно мгновение казалось, что он победил. Но Келюс пришел в себя, а Шомберг, несмотря на рану, присоединился к товарищам и снова четыре шпаги засверкали перед Бюсси. Бюсси вторично почувствовал себя на краю гибели. Он напрягся до предела и шаг за шагом снова начал отходить к стене. Ледяной пот на лбу, глухой звон в ушах, кровавая пелена, застилающая глаза. Все свидетельствовало, что силы его исчерпаны. Шпага ему не повиновалась, мысли путались. Вытянутый назад левой рукой он нащупал стену и, прикоснувшись к ее холодной поверхности, Почувствовал некоторое облегчение, но тут, к его великому удивлению, стена подалась под его рукой. То была не стена, а не запертая дверь. Тогда Бюсси воспрянул духом и, понимая, что наступает решающий миг, собрал последние остатки сил. Он так стремительно и с такой яростью атаковал своих противников, что они либо опустили шпаги, либо отвели их в сторону. Воспользовавшись этой мгновенной передышкой, Бюсси проскользнул в дверной проем и, повернувшись, толкнул дверь резким ударом плеча. Щелкнул замок. Теперь все было позади. Смертельная опасность миновала. Бюсси победил, потому что сумел остаться в живых. Затуманенным радостью глазом он прижался к дверному окошечку и сквозь частую решетку увидел бледные, растерянные, злые лица своих врагов. Сначала раздался глухой стук. Это шпаги со всего маху вонзались в толстую деревянную дверь, затем загремели крики бешенства и безрассудные вызовы. И тогда Бюсси почувствовал, что земля уходит из-под ног, и стена шатается. Он сделал три шага вперед, И оказался в какой-то прихожей, затем повернулся кругом и упал навзничь на ступеньке лестницы. Ему показалось, что он падает в глубокую темную яму и больше Бюси ничего не чувствовал.